Глава 32 «Вы давно знаете Дэниела? Первое, что я спросил, прыгнув в машину и разбудив мирно спящего старика. Айра выпрямился, откашлялся и, не уставился на меня. «Малыша Дэни?» Меня трясло. «Именно», — пристегнулась. «Заводите мотор, умоляю. Нам нужно скорее вернуться обратно». «Хорошо». Айра накинул ремень безопасности, повернул ключ в замке зажигания, И огляделся по сторонам. Дэниел часто бывал в деревне мальчишкой. Приезжал с семьёй. У многих местных и закрестных городков так заведено. Проводить уикенд пару раз в год в долине. Он сдал назад и выехал на дорогу. Его отец умудрился прикупить у нас домишко. А после смерти родителей Дэнни взялся за его восстановление. Не терпелось ему туда свою невесту привезти. Хороший он парень, хоть и не очень общительный. «Значит?» «Вы Сару тоже знали?» меня от непонимания кружилась голова. Я мысленно приказала себе успокоиться, но никак не получалось. «А как же?» Айра вырулил на шоссе. «Милая девчушка, совсем как ты. Приветливая очень. Всегда улыбается». Он запнулся и с досадой добавил. «Жалко ее. Вы даже похожи чем-то. Убитощи, как доходяги. Одни глазища горят на пол лица». Что это за история? Что с ней произошло? Он развел руками и снова схватился за руль. Но, говорят, упала в воду. Мелко там совсем. Но девчонка, видать, как следует приложилась. Да и нахлебалась. С такой травмой откачаешь, а все бестолку. Дэниел с того дня сам не свой стал. Старик удивленно посмотрел на меня. Случилось что? Кроме того, что я только что узнала о существовании невесты-покойницы Дэниела. Почти ничего. Закрыла ладонями лицо и вздохнула. «Большое спасибо, Айра. Не представляю, что бы я без вас делала». Чуть не расцеловала старика, лихорадочно обдумывая свои дальнейшие шаги и тревожно глядя на стоящий в конце дороги дом Бойдов. Айра пожал плечами. «Ты точно решила?» «Да». Кивнула. «Езжайте, отдохните, пообедайте». Когда соберу вещи, прибегу к вам. Больше мне просить некого. Всегда рад помочь. Он выпятил грудь. Сунув несколько купюр в его сморщенную ладонь, я выскочила из машины. — Куда столько? — Там немного. Захлопнула дверцу. — А ну, забери. — Нет. Послала ему воздушный поцелуй. — До встречи через час. — Забери быстро. — Каркнул он. — Ни за что. Я кинулась к дому. Коттедж встретил меня тишиной. Войдя внутрь и закрыв за собой дверь, я огляделась. Казалось, стены навалились на меня глухим отчаянием и мрачной безысходностью. Сколько бы ни ждала я ответов извне, они не приходили. Положила руку на сердце. — Чего ты молчишь? — Ты об этом хотела предупредить, да? Ответа, конечно, не последовало. Прошла нетвердой походкой на кухню. Откопала телефон из банки с рисом. Попробовала включить. Работает. Чуть не свихнулась от радости. То время, пока в трубке тянулись несколько гудков, показалось вечностью. Но как только раздался его голос, меня в горле безнадежно пересохло. «Да? Алло?» Повторил он негромко. «Я все знаю, Дэниел. <крывает> минуточку». Послышались шаги. У меня сейчас деловая встреча. Я не задержу тебя надолго. Что случилось? Я знаю. Села на стол. От волнения тряслись коленки. О чем? Обо всем, Дэниел. Наша встреча не была случайностью, да? Что? Что? Он прочистил горло. Почему ты не сказал мне про Сару? Но теперь я знаю. Я была сегодня дома у ее родителей. Я... Его голос оборвался. «Ты...» У меня в груди бьется ее сердце. «О чем ты вообще думал?» «Подожди, эм...» «Все совсем не так, как ты подумала». «А как?» «Твоя невеста умерла, и ты решил приударить за той, кому пересадили ее орган?» «Ты в своем уме?» «Нет, эм...» Дэниел тяжело вздохнул. «Выслушай меня, пожалуйста». «Говори». «Я...» «Очередной печальный вздох». Я был убит горем, понимаешь? Она умерла прямо на моих руках. Я нес ее истекающую кровью и просил не умирать. Боже, чуть с ума не сошел. Не пойму, как потом все выстроилось. Думаю, просто не хотел смириться с тем, что ее больше нет. Когда ее мать подписала бумаги, пришел в ярость. Наверное, это безумие, но... Мне тогда нужно было хоть что-то сделать, чтобы не сдохнуть. Я заплатил кому надо, чтобы узнать твое имя и адрес. Мне нужно было только посмотреть на тебя. Хотя бы одним глазком. «Зачем?» Решил, мне станет легче. Ничего не планировал, клянусь. Увидел тебя, а дальше все ушло само собой. «Пожалуйста, поверь мне, я не псих!» Голос Дэниела почти осип. «Я не знал, что ты мне понравишься!» что ты окажешься такой. Подаришь мне свет, надежду. Прости. Прости меня, Эм. Ты права, звучит дико. Будто я тебя преследовал. Я уезжаю, Дэниел. Проговорила из последних сил. Ключ оставлю у соседей. Нет, пожалуйста. Не надо. Ничего не говори. Все было ошибкой. И с моей стороны, и, конечно же, с твоей. Так тебе, Сару, не вернуть. Нет! Он сорвался на крик. Оставайся там! Я еду! Мы спокойно все обсудим и вместе решим! Здесь нечего обсуждать. Ты болен, Дэниел. Ты потерял любимую и цепляешься за любую возможность ее вернуть. Но так не бывает, слышишь? Это неправильно. Сара мертва. Нет, нет, нет, нет! Тихо сквозь зубы простонал он. Ты... Мне... «Нужна! Ты! Пожалуйста, оставайся, я приеду!» «Дэниел!» «Просто оставайся на месте!» Связь оборвалась. Я встала и поплелась в гостиную, по пути собирая вещи. Нагима ей больше тут не будет. Это ненормально. Дэниел, может, и не свихнулся окончательно после смерти невесты. Но поверить, что нравлюсь ему по-настоящему, я не могла. Слишком мало времени прошло с ее гибели, чтобы обратить внимание на другую. Скорее я, для него попытка забыться, эдакий спасательный круг, друг, который отвлек от одиночества и дурных мыслей. Симпатия, да, но не больше. О любви и речи быть не могло. Он искал утешение. И очень скоро он тоже поймет, что все это было ошибкой. Я поднялась в свою комнату. Сложила одежду и лекарства в спортивную сумку. Прибрала постель. Спрятала рисунки в папку. Наверное, стоило бы сообщить маме, что еду домой. Но не хотелось слушать ее аннотации. «Вот видишь, нельзя жить у незнакомого человека. Но ты никогда меня не слушаешь». Сев на постель, я придвинула к себе лаптоп. Включила. В почтовом ящике, как обычно, пусто. Ничего, кроме спама которые я сразу отправила в соответствующую папку. Занесла руки над клавиатурой и задумалась. Райан до сих пор оставался единственным человеком в мире, который понял бы даже мой самый плохой поступок. Я усмехнулась. Но ведь парень даже не сообразил, что я оттолкнула его, потому что любила и желала только лучшего. А должен был понять? Вообще-то нет, совершенно не обязан. Разве толкнуть того, кого любишь? Не предательство? Ему было чертовски больно. Наверное, намного больнее, чем мне. «Привет. Я сегодня поняла, почему ты мне не отвечаешь. Я предала тебя. Нашу любовь, которую постоянно отвергала, которую упорно гнала от себя. Ты один всегда верил и знал, что она есть. Знал, что мы чувствуем друг другу, а я упрямая». Усомнилась в ее существовании. Поэтому все правильно и справедливо. Я просто не понимала, не представляла, как это бывает, и никогда не ощущала себя человеком, достойным жизни. Раз уж родилась такой, больной, нежизнеспособной, то думала, что отмеренный мне срок — лишь усмешка Всевышнего. Вроде как, ну, попробуй, выживи. Постарайся, а мы посмотрим. Поэтому я не цеплялась, не карабкалась. А вы в это время верили в меня, в мой шанс, в то, что он у меня действительно есть. И все делали за меня и молились, и сражались, и не отпускали надежду. Я не могла полюбить тебя, Райн, как ты был того достоин. Потому что даже себя не любила. Всякий раз только и думала, что он во мне нашел, почему так на меня смотрит, а ты любил за нас двоих. Ты всегда был рядом, чтобы поддержать, укрыть от дождя, потрясти за плечи, разбудить и приказать — живи. Прости. Прости меня, Райан, за все. Не держи зла. Кстати, есть новости. Мое сердце принадлежало Саре Келли. Талантливой пианистки. Она любила, была любима и очень хотела жить. Только у нее отняли это право. Глупая случайность, нелепость. Она поскользнулась и упала в воду. Разбила голову. Вот скажи, чем я лучше нее? Почему там, наверху, вдруг, с милости велись и решили, что должна жить я, а не она? Ты бы обязательно сейчас сгреб меня в охапку и объяснил, что к чему. Но тебя нет, и это я тоже заслужила. Теперь я понимаю, что Сара пыталась сказать мне. Ее жених Дэниел Бойт тронулся умом и поэтому разыскал меня. Я оказалась в его доме в Малхиме. Он спланировал нашу случайную встречу на выставке, чтобы быть ближе к сердцу погибшей невесты. А теперь, когда мне ответили из донорской программы, Правда об этом выплыла наружу. Сейчас я собираю вещи и уезжаю домой, пока он сюда не вернулся. Мне страшно и одновременно горестно, ведь я буквально сердцем чувствовала, как Сара тянется к нему. Надеюсь, видение теперь оставит меня в покое, хотя по-прежнему твердо ощущаю ее присутствие. Она до сих пор со мной. Незримо. Мы вместе застряли где-то между... здесь. «И там. Пожалуйста, позвони мне. С любовью, Эмили. по скриптум. Вспомнила. Я однажды говорила тебе, что люблю. В тот вечер, на выпускном, думала, что хочу побыть счастливой перед тем, как умру. Но на самом деле, когда мы целовались, я видела по ту сторону неба сияющий ласковый свет, от которого звезды сами падали в мои распахнутые ладони». Он звал меня, и именно в тот момент я поняла, что хочу жить и быть рядом с тобой. Перед тем, как отложить лэптоп, заметила, как настойчиво мигает значок в соцсети. Нажала на него, посмотрела уведомления. Новые записи друзей, фотографии, несколько сообщений. Ничего важного. Ознакомилась со всеми, но счетчик продолжал указывать на одно непросмотренное уведомление. Тогда, подумав немного, ввела в строку поиска имя «Сара Келли» и нажала поиск. Через секунду передо мной в ряд выстроились странички людей с таким именем и фамилией. Ткнула на ту, чья фотография была мне уже знакома. Девушка на снимке казалась жизнерадостной и светлой. Она стояла на сцене в том самом шикарном синем платье и с цветами и с радостной улыбкой принимала овации зала. Лента сообщений под фото пестрела короткими соболезнованиями более чем двухмесячной давности. «Как жаль! Нам будет тебя не хватать! Соболезную родным! Бедная Сара!» И только короткое автоматическое уведомление, светившееся мелкими буквами, которое заставило меня испуганно сжаться. Оно сообщало о том, что пользователь был в сети вчера утром.